Он вглядывался в Виктора из-под опухших век. «А где же ваши мокрецы? Идут пешком?» «Мокрецов нет», — сказал Голин. «Как так, нет?» — спросил Виктор. Он поглядел на Диану. Диана молча отвернулась. «Мокрецов нет», — повторил Голин. Голос у него был сдавлен, и Виктору вдруг почудилось, что он вот-вот заплачет. «Можете считать, что их не было и не будет».